Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро. — Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес, в эту скуку, где нет никого, кроме копчиков, до да сумасшедшего отца, и ждите там, пока придет молодой жених. Вам понравилось тогда вечером? А поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь, что вот-вот смерть придет. — Ах, все это нелепо, Оленька, все это незрело, глупо. Если вы не шутите, то... Я уж не знаю, что и говорить. Замолчите лучше, не оскорбляйте воздуха вашим язычком. Я на вашем бы месте на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете, улыбаетесь. — По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет, — прошептала она. — Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я. — Возьмите у меня сто, двести, тысячу!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 Здесь ждала меня новая новость. — Как кстати, как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными колючими усами. — Удачнее времени ты и выбрать не мог. Мы только сию минуту сели завтракать. — Ты, конечно, знаком, вот. Э, не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части. Ха -ха». Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык.